Глава двадцать Поначалу были те, кто не считал бездну серьезной угрозой, по крайней мере для себя. Однако ей мы обязаны болезнью растений, поразившей почти все края. Армии бессильны против нее. Великие города сдаются перед ее властью. Урожай погиб, земля умирает. Именно с этим я сражаюсь. Это чудовище я должен победить. Боюсь, я слишком долго собирался. Разрушения уже так велики, что мне страшно за человечество. Оно может не выжить. Неужели это тот самый конец света, который предсказывали философы? Вин читала дальше. «Мы прибыли в Терис в начале этой недели. Надо сказать, местность тут прекрасная». Величественные горы на севере со снежными вершинами и лесистыми склонами высятся, словно боги-хранители над зеленой плодородной землей. Мои родные края на юге в основном плоские, и равнинные. Думаю, они могли бы выглядеть не такими унылыми, если бы их разнообразили несколько холмов. Здесь живут в основном скотоводы, хотя попадаются и лесорубы, и фермеры, и все равно это край пастухов. И кажется очень странным, что именно эти столь откровенно земледельческие места могли породить пророчества и божественных сущностей, от которых теперь зависит весь мир. Мы наняли нескольких тересийцев в качестве носильщиков, чтобы они помогли нам перебраться через самые сложные из горных перевалов. Они непростые люди. Слухи о терисийцах воистину верны. Кое-кто из них обладает весьма необычными способностями и это заставляет задуматься. Они умеют каким-то образом запасаться силами для следующего дня. Перед сном они в течение часа лежат на походных постелях и в это время меняются внешне, становятся хилыми, хрупкими с виду, как будто постарели на полвека. Но по утрам они вновь бодры и крепки. Видимо, их сила как-то связана с металлическими браслетами и серьгами, которые они постоянно носят. Старшим у них носильщик по имени Рашек, Весьма неразговорчивая личность. Тем не менее, любопытный Бречис обещал расспросить его как следует, надеясь узнать, как тересийцам удается накапливать силы. Завтра начинается последний этап нашего паломничества. Мы отправляемся к дальним горам Тереса. Там я надеюсь отыскать мир и покой. Для самого себя и для нашей несчастной страны. Читая свою копию дневника, Вин быстро сделала несколько открытий. Во-первых, ей не нравилось читать. Сейзит, конечно, не слушал ее жалоб, а говорил, что она пока недостаточно владеет техникой чтения. Разве он не понимал, что чтение бесполезное занятие по сравнению с ножевым боем или аламантией? И все же Вин продолжала читать, как и требовал Сейзит. Пусть даже из чистого упрямства, чтобы доказать, что она на это способна. Многие слова в рукописи тяжело давались ей, и она пряталась в самой уединенной части особняка Рину, где могла произносить их вслух, стараясь разобраться в странном стиле Вседержителя. Упорное чтение привело ее ко второму выводу. Вседержитель оказался жутким нытиком. Страницы дневника заполняли либо скучные описания его путешествия, либо жалобы и длинные рассуждения о морали. Вин уже жалела, что когда-то нашла во дворце эту книгу. Она вздохнула, откидываясь на спинку плетеного кресла. Прохладный весенний ветерок пробегал по саду, слева журчал ручей, вытекавший из подземного источника. Воздух наполняла приятная свежесть, деревья укрывали вин от полуденного солнца. Да, в том, чтобы быть знатной леди, пусть даже не настоящей, имелись свои преимущества. Позади послышались тихие шаги. Они были еще далеко, но Вин давно привыкла постоянно поддерживать тление олова. Она осторожно обернулась через плечо. «Призрак!» — удивилась она, увидев листи Барнеса, шагавшего по садовой дорожке. «Что ты тут делаешь?» Призрак замер на месте, залившись краской. «Да это вот! Докс велел мне тута подождать!» «Доксон?» — воскликнула Вин. «Он тоже здесь?» «Может, он привез новости от Кельсера?» Призрак кивнул, подходя ближе. «Как оружие притарабанят, мы его тут прикопаем ненадолго». Вин застыла. «Ты простей, я не поняла. Мы привезли еще немного оружия». Призрак изо всех сил старался говорить правильно. «Подержим его тут маленько, потом будем отправлять». «Ясно». Вин встала, расправив юбку. «Мне надо его увидеть». Призрак замялся и еще гуще покраснел. Вин вскинула голову. «Что-то не так?» Призрак внезапно сунул руку в карман жилета и что-то достал. Вин мгновенно воспламенила пьютер, но в руке призрака оказался обычный бело-розовый носовой платок. Юноша сунул его, Вин. Вин неуверенно взяла платок. «Зачем это?» Призрак резко развернулся и убежал. Вин проводила его непонимающим взглядом и посмотрела на платок. Он был сделан из мягкого кружева, но ничего необычного Вин в нем не обнаружила. «Странный парнишка», — подумала она, засовывая платок в рука в платье. Прихватив копию дневника, она пошла по дорожке. Она настолько привыкла к платью, что почти не думая придерживала подол, чтобы не цепляться за кусты или камни. «Наверное, это уже само по себе искусство», — мысленно улыбнулась она, добравшись до выхода из сада вполне благополучно. Платье ни разу не зацепилось за ветки. Войдя в дом, она остановила первого попавшегося слугу. «Мастер Делтон приехал?» — спросила она, называя Доксона фальшивым именем. В лютаделе Доксон изображала из себя торгового партнера лорда Рино. «Да, моя леди», — ответил слуга. «Он сейчас с лордом Рино в кабинете». Вин отпустила слугу. «Наверное, она могла бы пойти в кабинет, но это выглядело бы некрасиво». Леди Валет была совершенно лишней на деловом совещании. Вин в раздумье прикусила нижнюю губу. Сейзит постоянно твердил ей, что необходимо соблюдать этикет. «Отлично», — подумала она, — «я подожду». И, кстати, может быть, Сейзит объяснит мне, что я должна делать с платком этого сумасшедшего мальчишки? Она направилась в библиотеку на верхнем этаже, не забывая улыбаться, но при этом гадая, о чем говорят Рину и Доксон. Очередная партия оружия явно была лишь предлогом. Доксону совершенно незачем принимать в этом личное участие. Может, Кельсер задерживается? Или Доксон наконец-то получил весточку от Марша? Ведь тот вместе с другими новоиспеченными поручителями вскоре должен был приехать в Лютадель. Доксон и Рину могли бы и сами послать за мной. Сердито подумала Вин. Леди Валет частенько принимала гостей вместе с дядей. Вин тряхнула головой. Кельсер называл ее полноправным членом команды, но остальные явно продолжали относиться к ней как к ребенку. Они были милы с ней, но даже не думали посвящать ее в свои дела. Наверное, они поступали так ненамеренно, но от этого Вин не становилось менее обидно. В библиотеке горели лампы. Конечно, Сейзит сидел там, переводя последние страницы дневника. Он поднял голову, когда вошла Вин, улыбнулся и уважительно кивнул. «Надо же, он без очков», — отметила Вин. «Тогда зачем он надевал их прежде?» «Госпожа Вин», — сказал Сейзит, вставая и придвигая для нее кресло. «Как продвигается изучение дневника?» Вин глянула на стопку небрежно скрепленных страниц в руке. «Ничего. Я только не понимаю, зачем мне это читать. Ты ведь дал копии и бризу с Кельсером». «Разумеется», — подтвердил Сейзит. Однако мастер Кельсер просил, чтобы каждый член команды обязательно ознакомился с дневником. Я думаю, он абсолютно прав. Чем больше людей прочтет эти слова, тем больше вероятность разгадать тайну, скрытую за ними. Вин вздохнула, расправляя юбку и опускаясь в кресло. Ее бело-голубое платье было прекрасно. Оно предназначалось для дневного времяпрепровождения, но по роскоши лишь немногим уступало вечерним туалетам. «Вы должны признать, госпожа», — сказал Сейзит, усаживаясь, — «текст просто изумительный. Это сочинение мечта любого хранителя. Я узнаю о собственной стране такие вещи, которые даже мне были неизвестны». Вин кивнула. «Я как раз дошла до места, где они прибывают в Террис». Остается надеяться, что в следующей части он меньше внимания станет уделять перечислению дорожных припасов. Если честно...» уж очень занудно пишет наше злобное божество. «Да, да!» — откликнулся Сезит с несвойственным ему волнением. «Вы заметили, что он описывает Терес как зеленый плодородный край? Об этом говорят легенды хранителей. Сейчас Терес — холодная пустыня. Там повсюду мерзлая грязь, и почти ни одно растение не способно выжить. Но когда-то Терес был прекрасен и зелен, как описано в книге» прекрасен и зелен», — подумала Вин. «Почему зеленый цвет обязательно прекрасен? Не хватало еще, чтобы растения были синими или лиловыми. Вообще была бы жуть». Однако кое-что в дневнике все же заставило Вин удивиться. Кое-что, о чем помалкивали и Сейзит, и Кельсер. «Я как раз прочитала, как Вседержитель нанял носильщиков-тересийцев», — осторожно заговорила она. «Он пишет», что они очень сильны днем, потому что позволяют себе быть слабыми по ночам. Сейзит внезапно напрягся. «Да, действительно. Ты что-то знаешь об этом? Это имеет какое-то отношение к хранителям?» «Имеет», — кивнул Сейзит. «Но пусть лучше это останется секретом. Не потому что вы недостойны доверия, госпожа Вин. Просто чем меньше людей знает о хранителях, тем меньше слухов о нас». Пусть Вседержитель поверит, что уничтожил нас полностью, ведь он так стремился к этому последнюю тысячу лет. Вин пожала плечами. «Как пожелаешь. Надеюсь, секреты, которые Кельсер надеется найти в книге, не имеют отношения к силе терресийцев, потому что если это так, то лично я ничегошеньки не замечу». Сейзит молчал. «Ну ладно», — беззаботно бросила Вин, перелистывая еще непрочитанные страницы. Похоже, он только и думает, что о тересийцах. Боюсь, мне нечего будет рассказать Кельсеру. «Вы уже многое заметили», — медленно произнес Сейзит. «И незачем устраивать из этого целый спектакль». Вин ехидно улыбнулась. «Хорошо», — со вздохом сказал Сейзит. «Похоже, зря мы позволили вам проводить столько времени с мастером Бризом». «Те люди из дневника», — спросила Вин. «Они хранители?» Сейзит кивнул. Тех, кого мы теперь называем хранителями, тогда было много. Возможно, даже больше, чем туманщиков среди нынешней знати. Наше искусство называется феррухимия. Оно позволяет сохранять определенные физические способности внутри металлических предметов. Винна хмурилась. Так вы тоже жжете металлы? — Нет, госпожа. Покачав головой, ответил Сейзит. — Ферухимики не похожи на аламантов. Мы не сжигаем металлы. Мы используем их как склады, хранилища. Каждый кусочек металла, в зависимости от размера и состава, может сохранять определенные физические качества. Фирухимики откладывают эти качества про запас, а когда наступает подходящий момент, пользуются ими. Качество? Вроде силы? Сейзит кивнул. Тересийцы-носильщики, описанные в дневнике, вечером становились слабыми, потому что собирали физическую силу в своих браслетах, чтобы использовать ее на следующий день. Вин присмотрелась к Сезиду. «Вот почему ты носишь так много серег?» «Да, госпожа», подтвердил Сэзид и закатал рукава. Выше локтей у него были толстые железные браслеты. «Я скрываю часть своих запасов, но ношу много колец и серег. Это всегда было присуще культуре Тереса». Вседержитель даже пытался однажды запретить тересийцам прикасаться к металлу. По сути, он хотел сделать ношение металлических украшений привилегией знати, чтобы СКА вообще не имели их. Винна хмурилась. «Это очень странно», — сказала она. «Знати следовало бы как раз отказаться от металлических украшений, ведь они делают лордов уязвимыми для ламантии». «Совершенно верно», — согласился Сейзитт. «Однако в имперскую моду давным-давно вошло украшение одежды металлом. И началось это, я подозреваю, как раз тогда, когда вседержитель выжелал отказать терресийцам в праве касаться металлов. Он сам начал носить металлические кольца и браслеты, а знать, подражает ему во всем. А в наши дни большинство богатых людей носит металлические украшения как символ своего статуса». «Звучит довольно глупо», — заметила Вин. «Мода часто глупа, госпожа», — усмехнулся Сейзит. Но все эти хитрости потерпели неудачу. Многие аристократы стали носить деревянные украшения, раскрашенные под металл, а терресийцы умудрились перетерпеть сложные времена. Уж очень это непрактично, не позволять дворецким прикасаться к металлу. Но желание вседержителя полностью уничтожить хранителей никуда не ушло. «Он боится вас». И ненавидит не только ферухимиков, но вообще всех тересийцев. Сейзет положил руку на еще непереведенную часть текста. Я надеюсь и эту тайну раскрыть благодаря дневнику. Никто не помнит, из-за чего Вседержитель начал преследовать жителей Тереса, но я подозреваю, что это как-то связано с теми насильщиками. Их старший, Рашек, кажется весьма противоречивой личностью. Вседержитель часто упоминает о нем». «Еще он пишет о религии», — сказала Вин. «Религии Тереса. И что-то насчет пророчеств. Что ты знаешь о них?» Сейзит покачал головой. «Я не могу ответить, госпожа. Я знаю о религии Тереса не больше вас. Но ты же собираешь разные религии. Почему ты ничего не знаешь о своей собственной?» «Не знаю», — грустно ответил Сейзит. «Видите ли, госпожа, Как раз поэтому и возникли хранители. Много веков назад мой народ спрятал нескольких выживших ферухимиков. Вседержитель провел жестокую чистку среди терисийцев еще до того, как он придумал разводить нас точно скот. Прежде мы не были слугами и не были обычными СКА. Мы были теми, кого надлежало уничтожать. Но что-то удержало вседержителя от полного истребления нашего народа. Не знаю, что именно. Может, он решил, что это слишком мягкое наказание? В общем, в первые два века своего правления он весьма успешно истреблял нашу веру. Общество хранителей появилось в следующем столетии, и его члены стали разыскивать то, что считалось утраченным, чтобы запомнить и сохранить для будущего. «С помощью Ферухимии Сейзит кивнул, проводя пальцами по браслету на правой руке. «Вот этот медный!» Он позволяет сохранять воспоминания и мысли. Каждый хранитель носит несколько таких браслетов, наполненных знанием. Здесь песни, легенды, молитвы, исторические хроники, разные языки. У многих хранителей есть свои области интереса. Для меня это религии. А вместе мы помним все накопленные знания. Если хотя бы один из нас доживет до смерти Вседержителя, люди смогут восстановить все то, что утратили. Он немного помолчал и опустил рукава. «Нет, не все. Есть вещи, которых и мы не знаем». «Ваша собственная религия», — тихо сказала Вин. «Вы ее так и не нашли». «Да. Содержитель пишет, что к источнику Вознесения его привели наши пророчества, и даже это абсолютно новая для нас информация. Во что мы верили? Чему или кому поклонялись?» Откуда взялись эти тересийские пророки и как именно они предсказывали будущее? Мне очень жаль. Мы продолжаем искать госпожа и со временем, думаю, найдем ответы. А если и нет, мы все равно оказываем человечеству бесценную услугу. Нас считают покорными слугами, а мы на свой лад боремся с Вседержителем. Вин кивнула. Что еще ты можешь накапливать? Силу, воспоминания, а еще? Сейзит внимательно посмотрел на нее. «Мне кажется, я и так сказал уже слишком много. Вы поняли в общих чертах, что мы делаем, и если в дневнике Вседержителя встретится упоминание о чем-то подобном, вы не запутаетесь». «Зрение». Внезапно осенило Вин. «Вот почему ты носил очки несколько недель после того, как спас меня. Тебе нужно было тогда очень хорошо видеть в темноте, и ты израсходовал весь запас». Потом долго восполнял потраченное. Сейзит ничего не ответил. Он просто взял перо, намереваясь вернуться к переводу. «Что-нибудь еще, госпожа?» «Вообще-то да», — сказала Вин, доставая из рукава платок. «Ты не знаешь, что это?» «Выглядит, как носовой платок, госпожа». Вин скривилась. «Очень смешно. Ты слишком много времени проводишь с Кельсером, Сейзит». «Знаю», — со вздохом согласился Тересиц думаю он плохо влияет на меня что особенного в этом платке как раз это я и хочу понять воскликнула вин и вот только что дал мне призрак а, -а, а тогда понятно что в обществе знатных людей госпожа носовой платок традиционный дар молодого человека юной леди если он стремится к серьезным отношениям вин изумленно уставилась на платок что «Мальчишка сошел с ума!» «Большинство юношей его возраста немного не в себе, я полагаю», — с улыбкой сказал Сейзет: «Я бы не назвал это неожиданностью. Разве вы не замечали, как он смотрит на вас, когда вы входите в комнату?» «Я считала, он просто странный. О чем он вообще думает? Он же намного моложе меня!» «Ему пятнадцать, госпожа. Так что разница между вами всего в один год. В два» возразила Вин. Мне на прошлой неделе исполнилось 17. Все равно он не намного моложе. Вин возвела глаза к потолку. У меня нет времени отвечать на его ухаживание. Осмелюсь заметить, госпожа, что вам стоило бы ценить свои возможности. Не всем так повезло. Вин замерла. Он же Евнух, дура. Сезит... Извини, я... Сезит отмахнулся. Я не тоскую о том, чего не успел познать, госпожа. Может, мне и повезло. Жизнь на дне не способствует семейным радостям. Бедняга Хэмонд, например, месяцами не видит жены. — Хэм женат? — Конечно, — кивнул Сейзит. — И мастер Един тоже, я уверен. Они держат свои семьи как можно дальше и не посвящают в подробности того, чем занимаются, для их же безопасности. Но это вынуждает к долгим разлукам. «А кто еще?» — спросила Вин. «Брис? Доксон?» «Мастер Брис несколько эгоистичен для того, чтобы обзавестись семьей, мне так кажется. А мастер Доксон никогда не говорит на эту тему, но я подозреваю, что в прошлом у него были какие-то тяжелые переживания. Как нетрудно догадаться, это обычное дело для СКА с плантацией. «Доксон с плантацией?» — изумленно переспросила Вин. «Да». «Неужели вы никогда просто так не беседуете со своими друзьями, госпожа?» «Друзья? У меня есть друзья!» Это была странная мысль, порождавшая странные чувства. «Неважно», — сказал Сейзит. «Мне нужно работать. Простите мою невежливость, но мне осталось совсем немного». «Да, конечно», — пробормотала Вин, вставая и расправляя юбку. «Спасибо, Сейзит». Доксона она нашла в кабинете для гостей. Он что-то писал, а рядом на столе лежали аккуратные стопки бумаг. Доксон был одет в обычный для знатного человека костюм, и в этой одежде он явно чувствовал себя лучше, чем другие члены команды. Кельсер всегда выглядел чересчур броско, Бриз безупречно, и в то же время слишком роскошно, а вот Доксон смотрелся естественно. Когда Вин вошла в кабинет, он поднял голову. Вин. «Извини, мне следовало послать за тобой. Но мне почему-то казалось, что тебя нет дома». «Да, в последние дни меня частенько не бывает», — ответила она, закрывая за собой дверь. «Но сегодня я здесь. Мне надоело слушать, как знать болтает о пустяках за обедом». «Могу себе представить», — улыбнулся Доксон. «Присаживайся». Вин кивнула, подходя к столу. Ей нравилась тишина и уют кабинета. Он был выдержан в теплых тонах и отделан деревом. Снаружи еще не стемнело, но Доксон уже задернул занавески и работал при свече. «Есть новости от Кельсера?» — спросила Вин, усевшись. «Нет», — покачал головой Доксон и отложил бумагу. «И неудивительно. Он не собирался задерживаться в пещерах, так что отправлять посланца было бы глупо. кельсер ломант, он может передвигаться быстрее Верхового» но, я думаю, его не будет еще несколько дней. Это же Кельсер, в конце концов. Вин кивнула, не зная, что еще сказать. Она не слишком часто общалась с Доксоном. Во всяком случае, не проводила с ним так много времени, как с Кельсером и Сейзидом, или даже с Хэмом и Бризом. Но он казался добрым человеком, очень надежным и очень умным. И в то время, как другие вносили свой вклад в общее дело той или иной аламантической силой, доксон ценили просто за его организаторские способности. Когда нужно было что-нибудь раздобыть, например, платье для вин, Доксон делал это мгновенно. Когда нужно было арендовать дом или закупить припасы или организовать охрану, Доксон все устраивал. Он не шел в авангарде, не обманывал вельмож, не сражался в тумане, не набирал солдат. Однако без него, как подозревала Вин, вся команда просто развалилась бы. «Он хороший человек», — сказала она себе. «Он не будет возражать, если я задам вопрос». «Докс, а как вообще живется людям на плантациях?» «Э, на плантациях?» Вин кивнула. «Ты ведь там вырос? Ты с плантации?» «Да», — не спеша заговорил Доксон. «Я оттуда». «Как там живут? Не знаю, что ответить, Вин. Это тяжелая жизнь». Но жизнь большинства СКА тяжела. Нам нельзя было отлучаться без разрешения, даже на соседние поля. Мы ели чаще, чем уличные СКА, но работали столько же, сколько СКА на фабриках. Наверное, даже больше. Плантации вообще сильно отличаются от городов. Там каждый лорд сам себе хозяин. Вообще-то формально СКА принадлежат вседержителю, а вельможи только арендуют их но они могут убивать рабочих, если им вздумается. Лордов интересует только одно — чтобы урожай был в порядке». «Ты как-то очень спокойно говоришь об этом», — тихо сказала Вин. Доксон пожал плечами. «Это было давно, Вин. Я не думаю, что жизнь на плантациях чрезмерно тяжела. Это просто жизнь, и другой мы не знали». «На самом деле теперь мне известно, что на фоне других владельцев плантации мой лорд был еще ничего». «Тогда почему ты сбежал?» Доксон помолчал. «Были причины», — сказал он наконец, и в голосе его прозвучала боль. «Ты знаешь, что по закону лорд вправе взять себе любую женщину с КА, какую пожелает?» Вин кивнула. «Да, но потом он обязан сразу же убить ее». «Или не сразу, а немного погодя», — кивнул Доксон. «Но так, чтобы она не смогла родить ребенка полукровку». «И лорд забрал женщину, которую ты любил?» Доксон кивнул. «Я предпочитаю не говорить об этом. Не потому что не в силах, а потому что в этом нет смысла. Я не единственный СКА, потерявший возлюбленную из-за страсти лорда, или, скорее, из-за его безразличия». «Могу поспорить даже, что трудно найти ска, который не потерял бы любимого человека из-за вельможи. Так уж устроен наш мир». А кем она была? «Обычной девушкой с плантации. Я же сказал, в моей истории нет ничего особенного. Я помню, как, как мы прокрадывались между хижинами по ночам, чтобы встретиться. Все нам помогали, прятали от надсмотрщиков». Нам ведь не разрешалось выходить из жилищ после наступления темноты. Я ради нее впервые преодолел страх перед туманом. И хотя многие думали, что бродить по ночам опасно, другие, не столь суеверные, поощряли меня. Наверное, их воодушевляла романтичность нашей истории. Мы с Кариен напомнили им, что в жизни есть смысл. А когда мою Кариен забрал лорд Девинше... И на следующее утро ее тело вернули нам для похорон. Что-то еще ушло из наших хижин. Что-то еще умерло. Я почувствовал это на следующий вечер. Я не знал, есть ли на свете места лучше плантаций. Но я просто не мог находиться там. Не мог видеть родных Карин, Не мог видеть лорда Девинше. Доксон вздохнул, качая головой. Вин, наконец, впервые увидела на его лице отражение чувств. «Знаешь», — сказал он, — «меня иной раз изумляет, что мы вообще живем. После того, что они сделали с нами, после смертей и пыток, у нас вроде бы не должно было остаться ни любви, ни надежды. Но это не так. СКА продолжают любить». «Они все так же пытаются обзаводиться семьями и бороться. И погляди, что из этого вышло». «Мы ведем маленькую безумную войну, задуманную Кельсером. Мы противостоим Богу, который, как мы прекрасно понимаем, просто перережет всех нас». Вин притихла, пытаясь представить тот ужас, который описывал Доксон. «Я... Мне показалось, ты говорил, что твой лорд был добрее прочих». «Конечно», — кивнул Доксон. «Лорд дивинше редко позволял забивать своих ска до смерти». Он лишь уничтожал стариков, когда СКА чрезмерно размножались. И у него всегда была безупречная репутация. Ты, наверное, встречалась с ним на балах. Он обычно всю зиму проводит в Лютадели. Вин похолодела. Доксон, это ужасно. Как лорды могут терпеть подобное чудовище? Доксон нахмурился и наклонился вперед, уперевшись руками в письменный стол. Вин. «Они все такие». «Я знаю, что так говорят Ска. возразила Вин. «Но люди, с которыми я встречаюсь на балах, другие. Я же их вижу. Я с ними танцую. Докс, многие из них добрые, хорошие люди. Вряд ли они знают, какие ужасные вещи проделываются с Каа». Доксон посмотрел на нее со странным выражением в глазах. «Неужели я действительно слышу эти слова от тебя, Вин? Как ты думаешь?» Почему мы сражаемся против них? Неужели ты не понимаешь, на что они все они способны? Возможно, они бывают бессердечными, сказала Вин. Или равнодушными, но они не чудовища. Не все они такие, как твой прежний хозяин. Доксон покачал головой. Ты слепа, Вин. Любой лорд может ночью изнасиловать и убить женщину с КА, а на утро рассуждать о морали и добродетели. Ска для них не люди. Знатные леди не считают изменами те ночи, что их мужья проводят с женщинами Ска. Я, Вин умолкла, растерявшись. С этой стороной жизни лордов она действительно не сталкивалась и не хотела бы сталкиваться. Побои она могла простить, но такое... Доксон внимательно смотрел на нее. Ты позволяешь им дурачить себя, Вин. Да, в городах это не слишком заметно. Тут есть публичные дома, но убийства все равно происходят. В некоторых борделях работают женщины благородной крови, но очень бедные. Однако в большинстве держат ска, и их время от времени убивают, чтобы не привлекать внимание инквизиторов. Вин стало не по себе. Я знаю о борделях, Доксон. Брат вечно угрожал продать меня туда. Но то, что публичные дома существуют, вовсе не значит, что все мужчины их посещают. Многие рабочие, например, не ходят в бордели. «Речь идет об аристократах, Вин», — сухо сказал Доксон. «Они ужасные существа. Как ты думаешь, почему я ни слова не говорю, когда кельсер их убивает? Тебе бы следовало спросить тех симпатичных юношей, с которыми ты танцуешь. Как часто они спят с женщинами с КА, зная, что тех впоследствии убьют?» «Все они делают это, так или иначе!» Вин опустила голову, уставившись в пол. «Им нет прощения, Вин», — продолжал Доксон. Он не пылал страстью, как кельсер, он просто воспринимал это как должное. «Не думаю, что Кел будет счастлив, пока хоть один из них жив. Конечно, я сомневаюсь, что мы зайдем так далеко, что сможем добиться этого». «Но я сам был бы рад, если бы их общество рухнуло!» Вин молчала. «Не могут все они быть такими», — думала она. «Они так прекрасны, так преисполнены достоинства. Элленд никогда бы не воспользовался женщиной СКА и не убил бы ее. Ведь так?»